Глава шестая. На палубе. Наконец-то я на свежем воздухе и могу дышать полной грудью. Наконец-то меня выпустили из душной коморки и вывели на палубу корабля. Окинув взглядом морскую даль, я нигде не вижу земли ничего, кроме круговой линии горизонта, ничего, кроме моря и неба, нет, не видно даже смутных очертаний материка на западе, с той стороны, где тянется на тысячи миль побережье Северной Америки. Захрящее солнце озаряет косыми лучами водную гладь океана. Сейчас должно быть Около шести часов вечера. Я смотрю на циферблат. Да, шесть часов тринадцать минут. Вот что произошло в эту ночь. Ночь на 17 июня. Как уже было сказано, я ждал, чтобы отперли двери моей камеры Твердо решив не поддаваться сну. Я не сомневался, что день уже наступил, но время тянулось, и никто не приходил. От провизии, которую мне принесли, не осталось ни крошки. Я начал страдать от голода, но не от жажды, так как сберег немного Эля. Вскоре я почувствовал легкое покачивание корпуса судна. Очевидно, шкуна снова вышла в море. Проведя ночь на стоянке, должно быть в какой-нибудь пустынной бухте у берега, так как я не ощутил характерных толчков, обычных при бросании якоря. Было шесть часов, когда за металлической переборкой раздались шаги, «Войдет ли кто-нибудь ко мне?» Да, ключ щелкнул в замке, и дверь отворилась. Свет фонаря рассеял глубокий мрак камеры, в которой я провел долгие часы заточения. Вошли два человека, но я не успел рассмотреть их лиц. Схватив меня за руки... Они завязали мне глаза плотной тряпкой, сквозь которую я ничего не видел. Что означает эта мера предосторожности? Что со мной собираются делать? Я попробовал вырваться, меня крепко держали, я задавал вопросы, никакого ответа. Двое неизвестных обменялись несколькими словами на незнакомом мне языке, на каком я не мог определить. Положительно, со мной обращаются слишком уж бесцеремонно. Правда, в их глазах я просто служитель сумасшедшего дома. Стоит ли... Считаться с таким ничтожеством. Однако я далеко не уверен, что с инженером Симоном Хартом Обращались бы более почтительно. На этот раз мне все же не заткнули рот кляпом И не связали по рукам и ногам. Меня просто крепко держат, чтобы я не мог убежать. Минуту спустя меня выводят из камеры и вталкивают в тесный коридор. Под ногами гулко звенят ступени железного трапа, а затем мне в лицо ударяет свежий ветер, и я жадно вдыхаю его сквозь повязку. Тут меня приподнимают и ставят на пол, на этот раз не металлический, а деревянный. Должно быть, это палуба корабля. Наконец, матросы отпускают меня. Я свободен. Прежде всего, я срываю с головы повязку и оглядываюсь по сторонам. Я стою на палубе шкуны, которая идет полным ходом, оставляя за кормой длинный пенистый след. Я принужден ухватиться за бакштаг, чтобы не упасть. Солнечный свет ослепляет меня после двухдневного заточения в полной темноте. По палубе ходит человек десять матросов с грубыми, суровыми лицами самого разнообразного типа. Мне трудно определить их национальность». Впрочем, они почти не обращают на меня внимания. Что до шкуны, то, мне кажется, ее водоизмещение не более 250-300 тонн. Широкий корпус, высокие мачты и большая парусность должны обеспечить ей быстрый ход при попутном ветре. На корме за рулем Стоит матрос с загорелым обветренным лицом. Он держит за ручки штурвальное колесо и правит шкуной, борясь с ее раскливостью. Мне хотелось узнать название этого судна, напоминающего своим видом яхту. Написано ли оно на корме или на носу судна? Обратившись к одному из матросов, Я спрашиваю, что это за корабль. Никакого ответа. Можно подумать, что он даже не понимает меня. «Где капитан?» Матрос не отвечает и на этот вопрос. Я иду на нос судна. На баке подвешен судовой колокол. Может быть, на его медной стенке... Высечено название шкуны. Нет ничего. Вернувшись на корму, я задаю тот же вопрос рулевому. Бросив на меня угрюмый взгляд, он пожимает плечами и, расставив ноги, выравнивает шкуну, сильно накренившуюся на левый борт. Я оглядываюсь, чтобы узнать, нет ли здесь тома-рока». Его нигде не видно. Неужели его нет на борту? Как странно. Зачем было похищать из Хелтфул Хауса одного служителя Гейдена? Никто ни разу не заподозрил, что на самом деле я инженер Симон Харт. Да если бы даже это стало известно, зачем я мог понадобиться похитителям и «Чего они от меня хотят? Раз Тамарока нет на палубе, значит, его заперли в одной из кают. Лишь бы только с ним обращались повежливее, чем с его бывшим сторожем. Что такое?» «Как я сразу этого не заметил. Каким же образом движется шкуна? Паруса убраны, все до последнего. Бриз стих, редкие порывы ветра, дующего с востока прямо в лоб, только препятствуют ходу судна, и тем не менее шкуна быстро несется вперед, слегка зарываясь носом и рассекая волны, струящиеся белой пеной вдоль ватерлинии. Длинный Волонистый след тянется далеко за кормой. Значит, это паровая яхта. Нет, между грот и фок-мачтой не видно никакой трубы. Может быть, это судно с электрическим двигателем, снабженное аккумуляторами или гальванической батареей большой мощности? Они-то и приводят в движение грибной винт и сообщают кораблю подобную скорость. Право же, нельзя иначе объяснить его движение. Во всяком случае, судно, несомненно, движется при помощи грибного винта, и я смогу в этом удостовериться, наклонившись над гакобортом. Мне останется только выяснить... Какая механическая сила приводит его в действие? Рулевой не мешает мне приблизиться к борту, только меряет меня насмешливым взглядом. Перегнувшись через борт, я смотрю... Никаких признаков брулящей, клокочущей струи, которую обычно вызывает вращение винта. Ничего, кроме ровного следа за кормой, тянущегося на три-четыре капельтовых, как за простым парусным судном. Какой же двигатель придает шкуне такую удивительную скорость? Как я уже говорил, ветер скорее встречный, И волна небольшая. Ах, все-таки я узнаю, в чем дело. Во что бы то ни стало. И, пользуясь тем, что команда не обращает на меня внимания, я возвращаюсь на нос. Около носового люка я встречаю человека, лицо которого кажется мне знакомым. Облокотясь на борт. Он смотрит на меня и не мешает мне подойти. Он как будто ждет, что я с ним заговорю. Я припоминаю. Это он сопровождал графа Дортигаса во время его посещения Хелтфул хауса Да, конечно, я не ошибся. Значит, тама Рока... Похитил этот богатый иностранец. Значит, я нахожусь на борту его яхты Эбба, хорошо известной в восточных портах Северной Америки. Ну что ж, человеку Люка должен объяснить мне то, что я имею право знать. Вспоминаю, что они с графом Дортигасом говорили по-английски. Он поймет меня и не сможет уклониться от ответа на мои вопросы. Я полагаю, что это капитан Эбб. Капитан, я вас видел в Хелтфул Хаусе, говорю я. Вы меня узнаете? Он оглядывает меня с головы до ног, не удостаивая Ответом. Я смотритель Гейден, сторож Тамарока. Продолжаю я и хочу знать, зачем вы меня похитили и привезли на шкуну. Капитан прерывает меня жестом. Вместо ответа он подает знак стоящим на баке матросам. Те подбегают. Хватают меня за руки и, не обращая внимания на мои протесты, насильно тащат вниз по лестнице. В сущности, это не лестница, а вертикальный трап со ступенями из железных прутьев, выделанных в переборку. Я спускаюсь на площадку, откуда несколько дверей ведут в кубрик капитанскую каюту, и прилегающее помещение. Неужели меня снова запрут в той же темной камере в глубине трюма? Свернув налево, матросы вводят меня в каюту, освещенную иллюминатором. Он открыт, и в него врывается свежий ветер. Мебель каюты — Состоит из койки с засланной постелью, стола, кресла, умывальника и шкафа. Стол накрыт на один прибор. Мне остается только сесть за стол, после чего я обращаюсь с вопросом к поваренку, который, поставив передо мной кушанье, собирается уходить. Еще один глухонемой. Или этот негритенок просто не понимает английского языка? Когда дверь за ним затворилась, я с аппетитом принялся за еду, отложив все вопросы на будущее в надежде, что когда-нибудь все же получу на них ответ. Правда, я опять в заперти, но на этот раз в несравненно лучших условиях которых, меня, надеюсь, не лишат до прибытия на место. Мои мысли вертятся вокруг одного. Совершенно ясно, что именно граф Дартигас подготовил похищение, что он его зачинщик и французский изобретатель, несомненно, находится на борту Эббы в какой-нибудь не менее комфортабельной каюте. То он такой, этот граф, собственно говоря. Откуда взялся этот иностранец? Захватив Рока в свои руки, он, видимо, хочет любой ценой завладеть секретом фульгуратора. Это весьма правдоподобно. В таком случае надо быть начеку и не выдать себя. Если обо мне узнают правду, я потеряю всякую надежду получить когда-нибудь свободу. Сколько мне нужно решить из загадок, сколько раскрыть тайн, происхождение графа Дортигаса, его планы на будущее, курс, которым следует шкуна, место ее обычной стоянки и, наконец, Необходимо понять, почему судно без парусов и без винта плывет со скоростью не менее десяти миль в час. С наступлением вечера ветер свежеет, и я прикрываю иллюминатор. Так как дверь заперта снаружи, я почитаю за лучшее растянуться на койке, и заснуть под легкое покачивание таинственной шкуны, плывущей по волнам Атлантического океана. На следующее утро я просыпаюсь с зарей, одеваюсь, привожу себя в порядок и жду. Мне приходит в голову проверить, заперта ли дверь каюты. Нет, не заперта. Толкнув ее, я взбираюсь по трапу и выхожу из люка. Матросы моют палубу, на корме стоит капитан с каким-то незнакомцем. Мое появление нисколько не удивляет его. И он кивком головы указывает на меня своему собеседнику. Этого человека я еще никогда не встречал. На вид ему лет пятьдесят... У него черная борода и волосы с проседью, тонкое насмешливое лицо, живые умные глаза. По типу он напоминает Эллина. И я убеждаюсь в его греческом происхождении, когда капитан Эбе называет его Серкё, инженер Серкё. Что касается самого капитана, его зовут Спаде. Имя, по-видимому, итальянское. Грек, итальянец. Разноплеменная команда, набранная со всего света на шкуну с норвежским названием. Все это, правда же, кажется мне подозрительным. А сам граф Дартигас с его азиатским типом и испанской фамилией, откуда он родом? Капитан Спаде в полуголоса разговаривает с инженером Серкё, наблюдая за рулевым, который правит как бы вовсе не сверяясь с показаниями компаса, установленного в нактозе у него перед глазами. Скорее он следит за сигналами матроса на носу судна, который жестами указывает ему то лево руля, то право руля. Там, возле носовой рубки, я вижу тамарока. Он смотрит на необозримый пустынный океан Без единой полоски земли на горизонте. Двое матросов, стоя рядом, Не спускают с него глаз, Ведь от помешанного можно всего ожидать. Он способен даже выброситься за борт. Я еще не знаю... Разрешат ли мне общаться с моим бывшим подопечным? Я направляюсь к нему. Капитан Спаде и инженер Серкё зорко следят за мной. Приблизившись к Тамароку, который меня не замечает, я становлюсь рядом с ним. Тамарок не трогается с места и, кажется, не узнает меня. Оживленный С горящими глазами он смотрит в морскую даль с наслаждением, полной грудью вдыхая живительный соленый воздух. Он радуется атмосфере, насыщенной кислородом и яркому солнечному свету, льющемуся с безоблачного неба. Он купается в его лучах. Сознает ли он перемену в своем положении? Не позабыл ли он уже и Хелтфул Хаус, и Флигель, где его держали под надзором, и Смотрителя Гейдена? Вполне возможно. Прошлое изгладилось из его памяти, он весь в настоящем. По-видимому, Тома Роки здесь, на палубе Эбы, среди океана, остается все тем же помешанным, за которым я ухаживал полтора года. Его психическое состояние не улучшилось. Рассудок вернется к нему только в том случае, если речь зайдет о его изобретениях. Графу Дартигасу, Известна эта особенность Тамарока, и, очевидно, он именно на нее и рассчитывает, надеясь рано или поздно выведать у изобретателя его тайну. Но как думает он воспользоваться этой тайной? «Тамарок», — зову я. Услышав мой голос, он вздрагивает, но, мельком взглянув на меня, Отворачивается. Я беру его за руку, пожимаю ее. Он быстро выдергивает руку, так и не узнав меня, отходит в сторону и направляется на корму, где стоят инженер Сергео и капитан Спаде. Любопытно, заговорит ли Тамарок с кем-нибудь из них и станет ли отвечать на вопросы? после того, как не откликнулся на мой зов. В эту минуту на его лице мелькнуло проблеск мысли. Его внимание, несомненно, привлек необъяснимый ход шкуны. Действительно, он переводит взгляд на мачты и свернутые паруса Эб, которая быстро несется по гладкой поверхности моря. Возвращаясь вдоль правого борта, Тамарок останавливается там, где должна находиться труба. Будь Эба паровой яхтой, труба, изрыгающая клубы черного дыма. То, что поразило меня, озадачило и его. Так же, как и я, он не может найти объяснение. И тоже спешит на корму, чтобы увидеть работу винта. За бортом шкуны резвится стая дельфинов. Несмотря на быстрый ход эбы, эти проворные животные без труда обгоняют ее, прыгая, кувыркаясь, играя в родной стихии с изумительной легкостью. Не обращая на них внимания, Тамарок наклоняется над фальшбортом. Инженер Саркье и капитан Спадея, боясь, что он свалится в море, спешат к нему и крепко схватив за руки, уводят обратно на палубу. Мой опытный глаз замечает, что Тамарок находится в состоянии сильнейшего возбуждения. Он кружится на месте, жестикулирует и, никому не обращаясь, выкрикивает бессвязные слова. Совершенно ясно, что у него скоро начнется припадок, как в последний вечер во флигеле «Хелтфул Хауса», припадок, имевший тогда Роковые последствия. Надо бы подойти к нему и увезти его в каюту. А, быть может, скоро и меня позовут туда для ухода за больным. Инженер Серкео и капитан Спаде не спускают с него глаз, вероятно, желая знать, что будет дальше. И вот что делает Тамарок. Подойдя к гротмачте, и, убедившись, что на ней нет парусов, помешанный толкает ее, обхватывает обеими руками и трясет, точно хочет свалить. Затем, видя, что его усилия напрасны, он перебегает к фок-мачте и также пытается сломать ее. Его нервное возбуждение все возрастает, Непонятное бормотание сменяется нечленораздельными криками. Внезапно, бросившись к вантам левого борта, он хватается за них. Боюсь, что он взберется по веревочной лестнице и поднимется на Марс фок-мачты. Если его не остановить, он может упасть на палубу, а если судно накрениться сорваться в море. По знаку капитана Спаде подбежавшие матросы хватают рока, напрасно пытаясь оттащить его от вантов, в которые он вцепился изо всех сил. Во время припадков силы больного удесетеряются. Мне это хорошо известно. Чтобы справиться с ним, мне часто приходилось звать на помощь. Санитаров. На этот раз матросам шкуны, крепким, здоровым ребятам удается быстро укротить несчастного безумца. Его сбивают с ног и кладут на палубу, крепко держа за руки, несмотря на яростное сопротивление. Теперь нужно только унести его в каюту уложить на койку и оставить в покое до конца припадка. Так и поступают матросы по приказанию какого-то нового лица, появившегося на палубе. Услышав голос этого человека, я оборачиваюсь и узнаю его. На палубе стоит граф Дортигас, суровый и высокомерный, такой, каким я его видел, в хелфул хаусе. Я тотчас же подхожу к нему. Я непременно должен добиться объяснения, и я его потребую. — По какому праву, сударь? — спрашиваю я. — По праву сильного, отвечает граф Дортигас и удаляется на корму, в то время как Тома Рока Уносят в каюту.